Попробуйте жить с другим высшим божеством. Глава 3. Две проповеди ВОЗ от 11 и 12 марта 2020 года. Что это было? Господин Тедрос Аданом Гебрия Иисус, генеральный директор ВОЗ, а ранее министр иностранных дел Эфиопии, заявил, что ситуацию с распространением COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию. Так прозвучало контрольное слово «пандемия», причиной которой впервые в истории планеты стал коронавирус. Давайте проанализируем, что сказал руководитель ВОЗ. Вступительное слово генерального директора на пресс-брифинге по COVID-19 11 марта 2020 года звучало так «привожу его полностью». «Добрый день». За последние две недели число случаев заболевания COVID-19 за пределами Китая увеличилось в 13 раз, а число затронутых распространением вируса стран – втрое. В настоящее время в 114 странах зарегистрировано более 118 тысяч случаев заболевания и 4291 человек скончался. И еще тысячи людей борются за свою жизнь в больницах. Мы ожидаем, что в ближайшие дни и недели число случаев заболевания – Число смертей и число затронутых вирусом стран еще более увеличится. ВОЗ круглосуточно оценивает ситуации со вспышкой заболевания, и мы глубоко обеспокоены как тревожными уровнями распространения и сложности случаев заболевания, так и тревожными уровнями бездействия. Поэтому мы делаем вывод, что распространение COVID-19 можно характеризовать как пандемию. Пандемия – не то слово, которое можно использовать легкомысленно или небрежно. Если его неправильно использовать, оно может вызвать необоснованный страх или неоправданное смирение с тем, что борьба якобы окончена, что приведет к ненужным страданиям и смерти. Характеристика ситуации как пандемии не меняет оценки ВОЗ той угрозы, которую представляет этот вирус. Оно не меняет и того, что делает ВОЗ, и того, что должны делать страны. Мы никогда не видели пандемии, вызванной коронавирусом. Это первая пандемия, причиной которой послужил коронавирус. Мы также никогда не видели пандемии, которую в то же время можно взять под контроль. ВОЗ работает в режиме полномасштабного осуществления ответных мер с тех пор, как нам сообщили о первых случаях заболевания. Мы ежедневно призываем страны предпринять срочные решительные действия. Мы громко четко бьем в набат. Как я заявил в понедельник, само по себе число случаев заболеваний, затронутых вирусом стран, не раскрывает всей картины. Свыше 90% от 118 тысяч случаев, зарегистрированных в 114 странах, приходится на долю всего четырех стран, две из которых Китай и Республика Корея, наблюдают существенно уменьшающиеся эпидемии. В 81 стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания, а в 57 странах зарегистрировано не более чем по 10 случаев. Мы постоянно громко и четко говорим, что все страны все еще имеют возможность существенно изменить ход распространения пандемии. При условии обеспечения, выявления, диагностики, лечения, изоляции пациентов, установления наблюдения за всеми контактными лицами и мобилизации всех сил для проведения Против эпидемических мероприятий страны, на территории которых зарегистрировано небольшое число случаев заболевания, смогут не допустить возникновения эпидемиологических кластеров, которые, в свою очередь, могут привести к циркуляции вируса среди населения. Даже те страны, в которых инфекция уже циркулируют среди населения или выявлены крупные эпидемиологические кластеры, еще могут обратить процесс вспять. Ряд стран продемонстрировали... Своим примером, что распространение вируса может быть остановлено и взято под контроль. В настоящее время во многих государствах, в которых существуют крупные кластеры заболевания или инфекция, циркулируют среди населения, вопрос заключается не в том, могут ли они добиться такого же результата, а в том, сделают ли они это. Некоторым не хватает кадрового потенциала, другим не хватает ресурсов, третьим не хватает политической воли. Мы благодарны Ирану, Италии и Республике Кореи за меры, принятые для замедления распространения вируса и борьбу с эпидемией. Мы знаем, как показал пример Китая, что эти меры дорого обходятся обществу и экономике. Все страны должны стремиться к оптимальному балансу между интересами охраны здоровья населения, необходимостью снизить негативные воздействия эпидемии на экономику и общество, а также интересами защиты прав граждан. В соответствии со своим уставом ВОЗ занимается вопросами общественного здравоохранения, однако мы также ведем работу со множеством партнеров во всех секторах в интересах смягчения социально-экономических последствий пандемии. Нынешний кризис не только кризис в сфере здравоохранения, он коснется каждого сектора, поэтому в борьбе с пандемией должны участвовать каждый сектор и каждый человек. С самого начала я говорю о необходимости реализации в странах подхода, основанного на вовлечении всех секторов государственной власти и всего общества, и построенного вокруг комплексной стратегии, направленной на предотвращение распространения инфекции, спасение жизней и снижение негативных последствий заболевания. Вкратце это можно представить в виде четырех основных задач. Во-первых, принятие мер по обеспечению готовности. Во-вторых, выявление больных оказание им помощи и лечения. В-третьих, предупреждение дальнейшего распространения инфекции. В-четвертых, поиск инновационных решений и изучение опыта. Я напоминаю всем странам, что мы призываем активировать и расширить сферу применения механизмов реагирования на чрезвычайные ситуации. Распространяйте среди населения информацию о рисках и о профилактических мерах. Об этом должен знать каждый. Выявляйте, изолируйте, тестируйте и лечите каждого пациента и выявляйте всех контактных лиц. Обеспечивайте готовность больниц. Берегите и обучайте ваших медицинских работников. И давайте заботиться друг о друге, потому что мы нужны друг другу. Сегодня повсюду звучит только одно слово «пандемия». Позвольте напомнить вам и другие слова, которые сейчас намного важнее и которые наполнены гораздо более конкретным смыслом. «Профилактика». Готовность, общественное здоровье, политическое лидерство и, прежде всего, люди. Благодарю за внимание. Статья об объявлении ВОЗ пандемии гласит. Сегодня на совещании Постоянного комитета Европейского регионального комитета ЕРБ ВОЗ доктор Ханс Генри Пеклюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ проинформировал собравшихся о стремительном обострении ситуации с COVID-19 в Европейском регионе – ВОЗ, в результате чего регион оказался в самом центре пандемии. По состоянию на утро 12 марта в Европейском регионе зарегистрировано более 20 тысяч подтвержденных случаев заболевания и почти тысячи смертей. По словам доктора Клюге, ожидается, что число случаев заболевания будет и далее расти – Он настоятельно призвал страны продолжать реализацию стратегии сдерживания при одновременном наращивании усилий по борьбе с заболеванием. Оперативное принятие мер имеет принципиальное значение и каждый день способен изменить ситуацию к лучшему. За день до этого доктор Тедрос Аданом Гебреисус, генеральный директор ВОЗ, заявил, что ситуацию с распространением COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию. Это связано со стремительным увеличением числа случаев заболевания за пределами Китая на протяжении последних двух недель, которая затрагивает все большее число стран. В своем заявлении генеральный директор отметил, «Позвольте мне внести ясность, то, что мы характеризуем эту ситуацию как пандемию, не означает, что странам следует сдаться. Идея о том, что странам следует перейти от сдерживания к смягчению последствий, ошибочно и опасно». Заявление доктора Ханса Генри П. Клюге, директора Европейского регионального бюро ВОЗ, звучало так. «Все большее число стран сообщает о выявлении очагов заболевания или местной передачи вируса. Мы ожидаем, что в предстоящие дни и недели число случаев и число смертей продолжат быстро расти, и нам следует наращивать масштаб принимаемых нами ответных мер таким образом, чтобы там, где это возможно, действовать на упреждение». Такие меры помогут нам замедлить развитие пандемии, что даст системам здравоохранения время на подготовку и преодоление негативных последствий сложившейся ситуации. Как мы неоднократно отмечали в последнее время, независимо от динамики распространения заболевания в каждой отдельно взятой стране, существует ряд мер, которые можно и необходимо принять. При этом универсального рецепта для всех стран европейского региона не существует. Тот факт, что мы называем эту ситуацию пандемией, свидетельствует о том, что странам необходимо наращивать свои усилия, стараясь обеспечить оптимальный баланс между защитой здоровья населения, предотвращением экономической и социальной дестабилизации и соблюдением прав человека. Я признаю, что для органов государственной власти это зачастую связано с принятием трудных решений. Хотя каждая страна самостоятельно определяет характер и время введения мер, направленных на профилактику или снижение темпов передачи вируса, ЕРБ ВОЗ считает, что меры социального дистанцирования и карантинные меры нужно вводить на своевременной основе и что их необходимо тщательно соблюдать. Страны могут, помимо прочего, рассмотреть возможность ведения следующих мер закрытие школ и вузов, перевод организаций и предприятий в режим удаленной работы по возможности. сведение к минимуму использования общественного транспорта в часы пик и перенос необязательных поездок. Наиболее тяжело COVID-19 протекает у пожилых людей и лиц с сопутствующими заболеваниями. Действуя в духе солидарности, мы все должны быть готовы внести свой вклад в защиту от тех людей, которые в настоящее время подвергаются наибольшему риску. На индивидуальном уровне весьма важно и далее строго соблюдать правила гигиены и меры профилактики а также следовать принципу социального дистанцирования, в том числе избегать посещения мест массового сосредоточения людей. Тем людям, которые чувствуют себя плохо, следует остаться дома и связаться со своим врачом или поликлиникой. Принцип солидарности предполагает, что мы должны строго следовать правилам и процедурам, которые вводятся в действие органами здравоохранения наших стран. ЕРБ ВОЗ продолжает активно взаимодействовать со странами и региональными партнерами в их усилиях по профилактике инфекции или смягчению последствий COVID-19 для жителей нашего региона. В настоящее время наш персонал задействован в реализации ответных мер в Италии. Мы также направляем новые миссии в 12 стран, при этом в общей сложности с февраля 2020 года мы уже провели 46 страновых миссий. Мы должны признать, что развитие ситуации с COVID-19 носит стремительный характер. Мы не всегда располагаем наилучшими фактическими данными, которые могут лечь в основу принимаемых нами решений, но у нас нет времени на то, чтобы ждать, когда такие данные появятся. Я призываю все страны на своевременной и открытой основе обмениваться друг с другом накопленным опытом и успешными методами работы. Мы все можем выиграть от полученных данных, подтверждающих эффективность той или иной меры. Информация, которую мы получаем из других стран, обнадеживает. Своевременное принятие надлежащих мер может повлиять на ход развития пандемии. Столкнувшись с настолько тревожной ситуацией, приводящей к тяжелым последствиям для наших медицинских служб и уязвимых граждан, мы, вне всяких сомнений, должны признать, что ориентиром для принимаемых нами решений должен служить проверенный временем принцип предосторожности. Если мы все вместе объединим свои усилия и признаем, что в таких условиях интересам здоровья следует отводить первостепенное значение, ставя их выше любых других соображений, мы сможем преодолеть эту сложную и сопряженную с многочисленными трудностями ситуацию. Я хотел бы воздать должное всем тем отважным и самоотверженным медицинским работникам, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией, принимая меры по профилактике и сдерживанию инфекции, смягчению ее последствий, а также уходу за тяжело больными. Я благодарю вас за ваш огромный вклад в эту работу. ЕРБ ВОЗ готовы далее оказывать поддержку странам и работать совместно с партнерами с целью содействия усилиям по обеспечению готовности и принятию ответных мер. По-моему, текст от генерального директора напоминает игру Павла Ивановича Чичикова. А если взять каждое отдельное предложение, то оно не несет никакой полезной информации для профессионала-врача, но у обычных людей создает тягостное настроение. Когда представитель ВОЗ говорит о политическом лидерстве, что он на самом деле имеет в виду? Я хотел сравнить этот текст с выступлением президента США Барака Обамы в апреле 2009 года, потому что обе речи были произнесены в очень похожих ситуациях. Спокойная и взвешенная речь бывшего президента США с одной стороны и все использованные возможности по созданию у населения нервного импульса с другой стороны. Это говорит мне, что мастерству коммуникаций нужно долго учиться. И вряд ли бедная страна может быть ареной для такого обучения. Я пытался снять пену с этой эмоциональной волны, но мне не удалось. Она вся в самолюбовании, миссийности. Перед нами мальчик из глухой провинции в пустыне на четыре деревни, который только своим желанием вырваться в красивую жизнь поднялся до высот сначала министра иностранных дел, а затем до должности генерального директора ВОЗ. Глава этой организации должен держать все под контролем и давать населению планеты ясный отчет о происходящем. Он же сделал обратное. После этого заявления он запутал даже самых внимательных наблюдателей, которыми были ученые. Следует проанализировать сообщение СМИ за день выступления главы ВОЗ 11 марта 2020 года. Например, Интерфакс. Информационное агентство сообщает, Успех правительства Китая в борьбе с коронавирусом объясняется тем, что оно взяло на себя большую часть расходов на анализы и лечение пациентов, пишет South China Morning Post. Тут удивительно то, что как только КНР начала успешно справляться с вирусом, главный чиновник здравоохранения посылает миру такое сообщение, которое не соответствует эпидемиологической ситуации. Но факт заключается в том, что режим пандемии введен не для 390 миллионов инфицированных, а лишь для 122 тысяч человек, что в тысячи раз меньше предполагаемого порога довольно успешной расправы с вирусной инфекцией в Китае. Такое решение, высказанное в довольно эмоциональном ключе главным чиновником ВОЗ, вызвало вопросы у всех врачей планеты, и они обратились к экранам своих смартфонов, чтобы понять, что происходит. Следует учитывать, что всегда есть выгодоприобретатели. К моменту объявления пандемии показатель инфицированности достиг только 0,6% населения Земли. Картина далека от ужаса и паники, которая создана с подачи ВОЗ. Пришло время подвести первые итоги и определить позицию профессионального сообщества к этой организации. Нужно заключить, что это далеко не первый случай провоцирования ВОЗ необоснованной паники. Подобная история почти не захватила планету в 2009 и 2013 годах из-за эпидемии свиного и птичьего гриппа. Эти случаи показывают, что ВОЗ присуще преувеличивать опасность эпидемиологической ситуации. Нынешнее положение может быть охарактеризовано как эпидемическая вспышка малой интенсивности. Однако ВОЗ делает все, чтобы поднять уровень опасности. Например, заявляет, что летальность от коронавируса достигает 6%, не говоря, что этот уровень характерен только для когорты тяжелых больных. Да, досточтимые слушатели, наш мир изменился. Он заметно постарел, и его зрачок сузился до экрана смартфона. И, казалось бы, цифра с экрана приходит из мира науки или даже от ВОЗ, но именно тут образовалась грань, за которой вы переходите на поле веры, а не знания. И хотя эта грань не видна, она существует. Действия ВОЗ запоздали как минимум на полтора месяца. Все дальнейшие поступки чиновников и представителей этой организации, как и систем здравоохранения многих стран – Указывали на их растерянность. Задержки в действиях ВОЗ требуют внимательной ревизии. И одновременно генеральный директор ВОЗ подал информацию всему миру так туманно, что привел общество в замешательство и панику. Его речь в первую очередь была адресована не тем, кто в этом нуждался, то есть организаторам здравоохранения, а населению. Для начала противоэпидемических мер не обязательно нужно было такое выступление. У ВОЗ есть система представителей по странам, но чиновник решил громко объявить режим пандемии перед всем миром. В своей эмоциональной речи он претендует на явную мессийность в этом опасном, по его словам, мире. Состояние психического и социального здоровья всей планеты было переведено в положение болезни. Одновременно в положении нездоровья и хрупкости оказалось здравоохранение всего мира. Но более всего интересно не содержание а речи, а именно дата – 11 марта, когда уже было понятно, что эпидемия не примет характер пандемии. Сам Китай, предположительный источник коронавируса, с ним успешно справился. И именно на Европу был направлен такой мощный эмоциональный и пугающий посыл и психики, и экономики западного мира – Был придан этот нервный импульс. Удивительно, но на родине генерального чиновника в Эфиопии не отнеслись с должным рвением к исполнению его рекомендаций. Создавать руководство ВОЗ чиновников стран, где здравоохранение находится в зачаточном состоянии, это игра, которая дорого обошлась населению планеты.